Роберт Де, Ниро. Роберт Де Ниро младший родился в Нью-Йорке 17 августа 1943 года. Его родители принадлежали к творческой богеме. Отец был известным скульптором и художником, мать-художницей и поэтессой. В школьные годы он был хрупким, застенчивым мальчиком, за что и получил прозвище Бобби Молоко. Наиболее известный фильм с его участием «Крестный отец 2», «Таксист», «Казино», «Области тьмы» и другие. Роберт Де Ниро крайне редко дает интервью. Он очень успешен в бизнесе, владеет в Сан-Франциско рестораном «Рубикон», а вместе с известным японским шеф-поваром Нобу Мацухиса владеет сетью ресторанов «Нобу», один из которых в 2009 году открылся и в Москве. После событий 11 сентября 2001 года Роберт стал одним из учредителей кинофестиваля «Трибека», созданного для помощи в восстановлении Нижнего Манхэттена, пострадавшего во время террористической акции. От первого брака с Дайан Эббот, певицей и актрисой, имеет сына Рафаэля. В 1997 году женился во второй раз на бывшей стюардессе Грейс Хайтауэр. С ней у Роберта родились сын и дочь.